приезд федора лео напряженный рабочий день подошел к концу аудиторская группа быстро вышла на улицу и рассыпалась в разные стороны как бисер из коробки а наша финансовая парочка застыла у выхода чтобы сказать друг другу стандартные официальные слова у ариадны зазвонил телефон и она попросила подождать выискивая его в недрах сумки но мелодия прервалась а начальницу сгреб в объятия темноволосый гигант в модном хлопковом свитере. «Ариша, дорогая, не ищи его! Я тебя уже нашел!» «Вот так сюрприз! У моей начальницы без признаков женского пола, оказывается, есть мужчина! Да еще такой интересный! Обратила же внимание на эту серую зубастенькую мышку!» «Рассматривать обнимашки влюбленной парочки я не планировал». Зачем мешать наслаждаться жизнью? Да и наши вопросы подождут до завтрашнего дня. Собирался вежливо откланяться, но влюбленных что-то пошло не по плану. Ариадна буквально вырвалась из его объятий и залепила звонкую пощечину. От такого поворота событий я опешил. Мужчина одну руку прижал к пылающей щеке, а второй пытался поймать ладонь Ариадны а она пятилась от него в мою сторону. Разумеется, у русских есть пословица про милых, которые ругаются ради забавы. Но это не было игрой. Она совершенно точно не хотела участвовать в этом цирке. И продолжать обниматься с брюнетом тоже. За грубой оправы очков начальницы полыхало яростное желание противостоять мужчине до конца. Дать отпор любой ценой. И бросать ее в этот момент было нельзя. Ариша, я тебя понимаю. Это нормальная реакция. Давай присядем где-то в кафе и все спокойно обсудим. Простите, Федор Александрович, я не планирую с вами никуда идти и обсуждать очевидное тоже не собираюсь. Ари, ну зачем ты так? Я прилетел из Америки только для тебя, чтобы объясниться. Они оба замерли. Ариадна уперлась спиной в мою грудь. Ей уже некуда было отступать, да и запал Федора несколько убавился. Теперь начальница сумела взять себя в руки и говорила абсолютно спокойным голосом. Чтобы иметь возможность защитить Ариадну, я скользнул в бок, не стал между ними вклиниваться, но возможность спрятать ее за себя получил. Федор Александрович, не нужно утруждать себя утомительными беседами. Я квалифицированный специалист. С материальной базой ознакомилась. Объяснять мне значение слова «предательство», «измена», малодушие и «продажность» нет необходимости. Давайте закончим разговор. «Ари, Аринушка, я виноват, не спорю. Но я специально прилетел, чтобы поговорить с тобой. Неужели ты не уделишь мне несколько минут? Единственное, зачем вы могли ко мне специально прилететь, Федор Александрович, чтобы жить со мной?» Остальное только глупый разговор об устаревших новостях. Поэтому вы правы. Я вам не уделю ни минуты своей жизни. У меня еще не закончился рабочий день. А вам всего хорошего. Успехов в лучшем вузе США. Ну и в семейной жизни. Зачем ты так? Давай поговорим, как цивилизованные люди. Нет. И уже повернулась ко мне. Константин Максимович, мы можем продолжить. «Простите за задержку и неприятную сцену. Так вот, да у тебя всегда только работа на уме!» Взвился брюнет. «Ты же не женщина, ты же идеальный сотрудник! Тебя же даже приревновать можно не к этому вот красавчику!» Он кивнул в мою сторону. «А к срочным проектам и внеплановым проверкам, к бумажкам и компаниям!» «Я рада, что не изменяла вам и не давала поводов для ревности, в отличие от вас!» А теперь прошу простить, у меня работа. Ари, для вас, Федор Александрович, теперь только Ариадна Андреевна. Если угодно, Артемова. Прощайте. И она решительно пошла по улице. Я двинулся следом с секундной задержкой. Краем глаза успев заметить растерянность, сменившуюся злостью на лице застывшего, как скала Федора. Он сжал кулаки и смотрел нам вслед, как бык на кориде.